Пол считал, что красавицы не должны улыбаться или выглядеть счастливыми на фотографиях. Но, по иронии судьбы, именно Пол был тем, наверное, единственным на свете человеком, который мог рассмешить Нико. И еще у них постоянно возникали споры из-за наркотиков, вроде такого. «Ника, если не перестанешь принимать ЛСД, — грозил Пол, — твой следующий ребенок может родиться уродом, это уже доказано». «Нет, это не так». — отвечала Ника. — Наркотики будут все лучше и лучше, и тогда дети у нас будут просто фантастические. Между тем, телефон на фабрике звонил чаще обычного, потому как мы только что разместили в войс объявление «Дам свое имя любому из перечисленного. Одежда, электроприборы, сигареты, кассеты, звукозаписывающая аппаратура, рок-н-ролльные пластинки, прочее». «Фильмы и оборудование для съемок», «Еда», гели, «Хлысты», «Деньги». С любовью, Энди Уорхолл. И.Л. 5.99.41 «У нас всегда было так многолюдно, что я подумал привлечь кого-нибудь со стороны, чтобы прокормить всех, найти ресторан, где нас были бы рады видеть и кормили даром. Нас стало так много, что начались сложности с вечеринками». Никто был не против 10-12 человек, с которыми я поначалу появлялся, но когда приходило больше 20, некоторых не пускали. Пошли вот на вечеринку какой-то знакомой Уинстона Черчилля, там Джейн Мэнсфилд была, а нас не впустили. Сказали, я пройти могу, а остальные нет. Так что мы все не пошли, что меня просто до смерти расстроило. Очень хотел познакомиться с Джейн Мэнсфилд. Весь январь февраль мы встречались с нашим продюсером по поводу открытия в апреле дискотеки на Рузвелтфилд в самолетном ангаре с вытекающей еще не взрывной пластиковой неизбежностью, ВПН. Продюсер пришел на показ расширенного кино в синематеку, когда там играли Велветы. Он впервые слышал их выступление и хотя на наш вопрос, как они, ему ответил отлично-отлично, думаю, был очень недоволен, но не решился порвать с нами, пока не нашел кого-нибудь на замену. В марте мы поехали в Рутгерс сыграть для их киносообщества. Пол Джерард Ника, Ингрид Суперстар, фотограф Нат Финкельштейн, блондинка по имени Сюзанна, Барбара Рубин, молодой осветитель Дэнни Уильямс и английский репортер Джон Уилкок, одним из первых заинтересовавшийся контркультурой Зашли в кафетерий поесть перед выступлением, и студенты глаз не могли оторвать от Ника, такой прекрасной и неземной, и Сюзанны. Та угощалась с их тарелок, закидывая еду в рот, словно виноградины. Барбара Рубин снимала ребят, а охранники ходили за ней и требовали прекратить. А потом кто-то попросил у нас пропуск в кафетерий. Джерард стал кричать, и началась потасовка. Нас выставили, естественно, — но это только подогрело интерес к выступлению, до того билеты на него особым-то спросом не пользовались. Мы устроили два представления более чем для 650 человек, показывали винил и лупы, и фильмы с Никой и Велветами, пока те выступали. Ника здорово смотрелась на фоне собственного лица. Джерард танцевал с двумя длинными мигающими фонариками, вертяями как жезлами. Публика была просто зачарована, так что когда из-за чьей-то спички включилась противопожарная сигнализация, никто ее не заметил. Я был за проектором, переставлял картинки. Танцующим тяжко приходилось, потому что, войдя в раж, иступленные велветы за поддержанием ритма не следили. Такие аудиосадисты, наблюдающие за тем, как танцоры пытаются совладать с их музыкой. Несколько дней спустя во взятом на прокат грузовике Мы направились в Ван-Арбор сыграть в университете Мичигана. За рулем была Ника, и поездочка вышла еще та. До сих пор не знаю, есть ли у нее вообще права. Она еще не освоилась после приезда и постоянно забывала, по какой стороне дороги ехать. Да и грузовик был не подарок. После любой остановки завестись было непросто, а никто из нас в машинах не понимал. Полицейский остановил нас под Толедо у ресторана для автомобилистов. Там на нас официантка разозлилась, пожаловалась ему, что мы постоянно заказ меняем. И когда он спросил, кто у нас главный, Лу выпихнул меня вперед. Главный у нас Дрелла. Это прозвище Дрелла пристало ко мне куда сильнее, чем хотелось бы. Ондин и персонаж, известный как Дороти Дайк, только так меня и называли. Составили это прозвище из имен Дракулы и Синдереллы.